Глава пятьдесят шестая Когда лесной дух, которого и дедушкой-то называть неудобно было, так как едва ли старше Регнума выглядел, с такой же молодой бабушкой переглянулся и ненадолго отошёл, Акита не то чтобы насторожилась, но напряглась. Мало ли случилось что. На сердце сразу тревожно стало, особенно после рассказов о предательстве Мейдлора ради того, чтобы к магическому источнику прорваться. Это знание всё его поведение объясняло. Давно старый маг, получается, планы строил. И с вампиром не просто так сдружился, а чтобы тот волшебных существ помогал вылавливать и защиту источника ослаблять. И Ольара получается, не просто так он привечал, да в доверие к нему втирался. А из-за того, что отец его лесной дух? Когда дедушка того самого оль с собой привёл, да ещё и соли откуда-то прихватил, Акита сначала испугалась так, что сердце камнем в пятки ухнуло. Вдруг что с Кераном случилось? Потом уже пригляделась: брат довольный, Ольар спокойный. Значит, ничего ужасного не произошло. Только Прокера всё равно спросила и начала уговаривать пустить его в гости. Но духи упрямо отказались. Тогда и остальных пригласить придётся. А мы побаиваемся в чащу нашу много гостей незнакомых звать. Со временем примем всех, а пока пусть на полянке посидят. Что с ними там произойти плохого может?» Акита вроде и кивнула, соглашаясь, потому что кто ж будет с хозяевами спорить? Им решать, кого в дом звать, а кого на крыльце под дверью держать. Но интересно так уже не было. Душа к Керу стремилась. Чудеса всякие больше не радовали, и источник смотреть тоже расхотелось. «Зачем оно ей надо, источник этот?» Вон с Олю любопытно. У Оль-Ара глаза заблестели. А дорога обратно до поляны она примерно помнила. Аль, правда, попытался настоять, чтобы с ними к источнику пошла. Потом объявил, что ему самому тот источник смотреть ни к чему. Но акита успокоила, что здесь, в защищённой от всех чаще, с ней уж точно ничего не случится. А врать нехорошо. Видно же, что тянет его посмотреть на источник этот. Аль плечами пожал, Лицо снисходительное сделал, но кивнул, что да, надо посмотреть, раз уж показать хотят. А то совсем грубо выходит, тебе местечковой достопримечательностью похвастаться собираются, а ты отказываешься. На самом деле ему не источник интересен был, а сами волшебные существа. Вслух бы Аль ни за что никому не признался, но при виде того, как тут все кругом обнимаются и роднёй называются, ему немного тоскливо стало. вот вроде и выполнил мечту свою давнюю, уничтожил дарси, свободным стал. Да только теперь вопросы в голове крутятся и покоя не дают. Знал ведь отец, что можно Аля золотом остановить, но не воспользовался этим знанием. А когда понял, что Аль биться решительно настроен, засмеялся как-то странно и про естественный отбор пошутил. Решил честно сражаться и мага своего на помощь не призвал. В отличие от сына который чужой помощью безо всякого зазрения совести воспользовался. И стыдно вот только сейчас стало, когда задумываться начал. А на самый главный вопрос Аля Дарси так и не ответил. С детства узнать хотелось, что с матерью произошло. Ушла ли она куда-то или умерла в замке? И почему-то вдруг подумалось, что среди такого большого количества существ может найдется тот, кто с его матерью знаком был. Потому что с освобождёнными Аль уже переговорил, про баньши никто не слышал. Одной акитик к поляне идти не пришлось. Её бабушка проводить вызвалась, сказав, что она на источнике уж точно насмотрелась. И пояснила в разговоре, что он там не один, много их. Без магической подпитки волшебным существам жить сложно, а источники имеют привычку истощаться. Поэтому-то это место такое ценное и для фейри, и для магов. Один источник истощился, второй оживился, третий про запас, четвертый на крайний случай. Вот и рвется сюда Мэйдлор, чувствуя смерть свою на пороге. Хочет мощь свою усилить и жизнь продлить. Ассоль в это время к источнику в припрыжку скакал, пытаясь из себя взрослого мага строить. Лесной дух на него опасливо поглядывал, волнуясь чтобы не в отцовскую родню внук пошел. Но виду не показывал. Пока душа у мальчишки была чистая да светлая, только характер проказливый. Но это в его возрасте самое естественное дело. Так что мужчина больше умилялся, на Соля поглядывая. Ну и Оль-Ару заодно уж историю про смерть его отца повторил, да о предательстве Мэйдлора упомянул. Вот тут-то Соль и остановился, прямо в двух шагах от первого источника. «То есть дедуля мой по папочке...» чтоб того ежедневно оборотни на части разрывали, Оль-Ара мог не просто так притащить, а ожидая, что тот рано или поздно проход в чащу найдёт». Лесной дух кивнул немного печально. «Да, каждый шаг Мэйдлор с выгодой для себя делать привык. Такой у него характер». «Вы не понимаете», — заволновался Соль, Оль-Ара за руку ухватив и прочь от источников оттаскивая. Парень пока тоже ничего не понимал, но не сопротивлялся. «Я тут недавно порталы проходил», — принялся объяснять мальчишка. «Так их можно создавать или в то место, какое знаешь, или к вещи, какой-либо привязавшись, или в точку, из которой уже существующий создан». «Успокойся». Лесной дух волнение соли оценил и еще раз умилился. «Раз переживает, чтобы дед по отцу со злыми намерениями в священную рощу не пробрался». Значит, чистый и светлый у него внук. Сюда никто портал магический создать не сможет. Защита у нас стоит, надёжная. Мальчишка выдохнул облегчённо, а Оль-Ар, наоборот, напрягся и занервничал. «А на ту поляну? Где Киран и мой брат остались?» «На поляну?» Мужчина нахмурился, задумался, с другими лесными духами переглянулся, кто рядом стоял. «Так с поляны сюда они всё равно не попадут. «Порталы к вещи самые мощные», — запинаясь, прошептал Оль-Ар. «А у меня в куртке всякое может быть». «Акита!» Соль попытался портал к сестре создать, но понял, что не выходит. Ругнулся и побежал к друзьям, которых, может быть, вот-вот спасать понадобится. Само собой, альсбертом быстрее него на помощь помчались. Акита хоть и торопилась к Керану, но обгонять или торопить провожающую её женщину посчитала невежливым. Так что шли они медленным прогулочным шагом, пока девушка шум не услышала в той стороне, где поляна, где кер. Тут-то вся вежливость из неё вылетела, а сама она побежала, птицей полетела. Хорошо ветки словно сами раздвигались, пропуская девушку, и тропинка под ногами выравнивалась, кочки и корешки сглаживая, чтобы не споткнулась нечаянно. Вылетело и застыло. Потому что на поляне Керан с Ненором вроде и не ругались, но обсуждали что-то бурно. А Шазим под деревом пристроился, лениво позёвывая. Едва Акита на тропинке появилась, керна полуслове замолчал, и взгляд у него какой-то взволнованный стал, словно нервничает или боится чего-то. Её-то Керан. Ненор на него по-эльфийски шикнул, Кер по-эльфийски же огрызнулся. Шазим от дерева оторвался и заинтересованно на Акито уставился, словно ожидая чего-то. Девушка напряглась, даже на подошедшую сзади женщину обернулась, потом снова на Кирана уставилась. А тот, глубоко вдохнув, двинулся к ней навстречу, причём такой напряжённый, будто палку проглотил. И лишь пару шагов дойти не успел, как вдруг... Акита вскрикнула, заметив, как за спиной Кирана серый туман начал знакомо сгущаться. Пришедшая с ней женщина руки вверх вытянула, цветочным фейерверком сигнал опасности в воздух отправляя. Кулон на шее у девушки засветился, магическую силу отражая. А сама Акита застыла в ужасе, встретившись взглядом с противным старым эльфом. Меньше чем за секунду тот скрутил магическими путами и Нинора, и Керана, успевшего развернуться, меч выхватить и на врага кинуться. И Шазима, волком обернувшегося и на врага прыгнувшего, а теперь на земле валяющегося. Какая встреча!» И Акита ощутила, как её тоже магией опутывает. Когда ни рукой, ни ногой не пошевелить, только глазами зло сверкать можно. Но кулон на шее действовал, защищая и путы скидывая. «Странно только, у кого второй такой же, тот, что у отняли?» И тут на поляну светлым вихрем Аль вылетел. Но на щит магический вокруг старого эльфа наткнулся, оскалился, зарычал. Старик одним взмахом руки Ферянша в сторону отшвырнул, искря магией и смеясь как безумный. Да еще напоследок пыльцой золотой в его сторону подул. Но тут же на звук быстро бегущего по земле существа обернулся и принялся слова какие-то выкрикивать непонятные. Едва старый эльф от Акиты отвлекся, Девушка, до этого застывшая неподвижно, будто бы на неё магия мерзкая подействовала, выдохнула. Глаза закрыла, и всю злость на гада древнего призвала. А ещё страх. Страх за Аля, которого мерзкий старикан уже какой раз убить пытается. Понятно, что сам боится, как бы Ферянши первым его не уничтожил, так и по делам ему за всё сотворенное. Страх за Кера. который сейчас спиной к ней стоит и пальцем и меч сжимает, а у самого все мышцы напряжены в попытке колдовские путы сбросить. Что с ним обезумевший Макс сделает? Как поступит? Страх за Шазима, без сознания на земле волком лежащего. Убьет ведь его старик, даже задумываться не станет. Всех, кто здесь на поляне, убьет. И её, Акиту тоже. Вот тут у девушки самый страшный страх проснулся. за своего ребёнка, пока ещё не рождённого. И от страха да со злостью вместе Акита сама немного обезумела, а ещё силу в себе почувствовала. Да такую, что «Встань сейчас, гора на пути» сдвинула бы. Размышления эти и секунды не заняли. Девушка, собственной отчаянной храбрости поражаясь, ещё раз вдохнула воздуха поглубже и меч, устоявшего рядом Кирана, выхватила. Не такой уж он и тяжёлый, только рукоять под мужскую руку рассчитана». Вспомнив, как Рилдаэль действовала, Акита к старику бегом кинулась. И страх отступил. Только одно желание осталось — защитить семью от опасного врага. Или я его, или он нас. Других мыслей уже не было. Но ни одна Акита в бой ринулась. Помимо неё еще Берт сохранил способность двигаться, благодаря второму кулону антимагическому. Из козлоголового идеальный убийца вышел. Скорость вампирская, рога демонские, магии не подвластен, никакой металл его ослабить не сможет. И в тот самый миг, когда рога Берта в грудь старого мага вошли, сердце ему протыкая, Акита, подбежав сзади, мечом замахнулась и голову вредному старикашке одним ударом снесла. А потом на землю упала от усилия в замах вложенного. Чуть сознание не потеряла. Перед глазами всё плыло, руки от напряжения тряслись, на ноги встать не получалось. Пригодился ей вновь кулон, кераном выигранный. И Берт на помощь вовремя пришёл. Слаженно они сработали. С рогами в сердце сильно не повоюешь, а не отруби Акита старику голову, может, и оклемался бы. Кто этих магов знает? К счастью, удача всецела на их стороне была. Пусть и не слабенькая Акита, но с одного замаха голову отрубить не каждый мужчина сумеет. А тут повезло. Острое лезвие чётко меж позвонков прошло. Меч словно тоже с врагом сражаться решил, только силы все на этот удар ушли. Но расслабиться себе девушка не позволила, и к на глазах сереющему подползла. — Я тебя сейчас своей кровью напою, ты снова выздоровеешь. Выжила, дура рыжая. Устало прошептал парень и глаза закрыл, в беспамятство очередное проваливаясь. Словно только и ждал, чтобы убедиться, что с Акитой всё хорошо. Одна бы девушка, может, и не смогла в этот раз Аля спасти. Много золота тот успел вдохнуть, да ещё и магии усиленного. Но кроме неё в чаще ещё цветочные фейри оказались. И все они готовы были своей кровью помочь сыну вампира. потому что изгнать его, умирать за пределы рощи, совесть не позволяла. А позволить умереть здесь — страх. Так что Ферянши довольно быстро силы свои восстановил, даже разум в этот раз не потеряв. И все с облегчением выдохнули, поначалу не заметив, что Берту от мага тоже посмертный подарочек достался. Просто отметили, что присел уставший герой у дерева, отдыхает, наверное, бежал долго. Лишь когда с алим всё уладить удалось, до Керану успокоить, переживающего, что весь бой опять столбом простоял, пока его лисичка вновь жизнью рисковала. Только тогда Акита заволновалась и к Берту подошла. Возле него уже Соль и Ненор пристроились и обсуждали что-то, оживлённо и даже посмеиваясь, отчего известие о скорой смерти Козлорогова вдвойне странно было услышать. Девушка сначала решила, что брат пошутил так неудачно. Здоровый ведь Берт совсем. Никаких ран нет. И вон кулон антимагический на шее у него висит. Но Соль принялся объяснять, что Мэйдлор хотел просто перепривязку низшего демона сделать, если он правильно слова разобрал. Специалист он ведь пока тот ещё, но точно знает, что демонология к магии не относится. Разные это науки. А ещё вроде как в перепривязке ничего смертельного для демона нет. Только из-за смерти Мэйдлора что-то пошло не так. Какие-то каналы открылись, какие-то перепутались. И теперь Берт умирает. А веселятся они все, потому что Козлоголовый, на грани жизни и смерти балансируя, с душами лесных духов торгуется и дерево себе выбирает. Ну и вообще, не плакать же. акита растерянно постояла, вроде бы согласная, что плакать бессмысленно. Хотя порыдать от несправедливости очень хотелось. Нечестно, как всё вышло. Неправильно. А живые лесные духи, услышав про скорую смерть Берта, засуетились и между собой совещаться кинулись, поглядывая на угасающего на глазах Козлорогова. В конце концов, они всё же приняли решение позволить ему остаться в их роще. Берт ведь не был сыном Дарси по крови, а видоизменился после рождения. Значит, после перерождения возродиться не вампиром. Длинную обрядовую речь лесного духа о разрешённом таинстве все впулуха выслушали. А потом соль последний шёпот Козлоголового всем перевёл. Тот объявил, что первым делом гноморку свою поближе переселит, о чём её можно в известность поставить. И чтобы на других, пока Берт расти будет, не заглядывалось. Вот когда стало ясно, что героический козёл умер, тогда только соль и Ненор нахохлились и завсхлипывали. И Акита расплакалась, наконец, уткнувшись в грудь Керу. Даже Аль, шатаясь, подошёл попрощаться. А лесной дух, проводящий обряд, протянул Аките снятый с Козлорогова золотой антимагический кулон, чем новый поток слёз вызвал. Но Солю с Нинором всхлипывать уже надоело, и они принялись планы строить, как будут невесту Берта оберегать. Главное, было решено не дать Лалай Фанинейла в жабу превратить раньше времени. кто тогда пеленки гном орка фэйревевой стирать будет.